Воплощением операции первое предупреждение стал Боинг-797 венесуэльской туристической компании «Конвиаса». Сотни пассажиров на борту, чемоданы, набитые купальниками, сандалиями, средствами для загара, и от него первоначально Боинг планировал пересечь Атлантику с запада на восток, и приземлиться в залитый солнцем столице раскрепощения Ибицы. Но он слегка отклонился от намеченного курса и направился к Азорскому архипелагу.